Глава одиннадцатая. Шутки в джунглях. Тарзан никогда не испытывал скуки. Даже там, где время течет однообразно, нет места скуки, если все это однообразие главным образом состоит в попытках избежать смерти в той или другой форме или же в том, чтобы причинять смерть другим. В таком существовании есть острота. Тарзан-обезьяна к тому же умел разнообразить течение времени собственными измышлениями. Он достиг теперь полного физического развития, высокого роста и обладал грацией греческого бога и мышцами быка. По всем законам обезьяньего быта он должен был бы стать мрачным, угрюмым, сосредоточенным. Но он таким не был. Его характер словно совсем не старился. Он все еще оставался шаловливым ребенком, к полному смущению его товарищей обезьян. Они не могли понять ни его самого, ни его поведения, так как с наступлением зрелости они быстро забывали свою молодость и ее развлечения. Тарзан также не вполне их понимал. Ему казалось странным, что немного месяцев назад он зацепил тога веревкой за ногу и, несмотря на его вопли, таскал его по высокой траве джунглей, а потом, когда ток высвободился, они благодушно катались и валялись в притворной борьбе. А вот теперь, когда он подошел сзади к тому же тогу и опрокинул его спиной на траву, перед ним вскочил не прежний шаловливый ток, а мрачный, рычащий зверь. И зверь этот схватил Тарзана за горло. Тарзан легко уклонился от нападения, и гнев тога быстро испарился, но всё-таки не заменился шаловливым настроением. Человек-обезьяна понял теперь, что тог больше не умеет забавляться и забавлять других. Взрослый обезьяний самец, по-видимому, потерял всё то чувство юмора, которым когда-то обладал. С недовольным ворчанием разочарованный молодой лорд Грейсток обратился тогда к другому роду деятельности. Прядь чёрных волос спускалась на его глаза. Он откинул её в сторону ладонью руки и движением головы. Это навело его на мысль, что следует заняться кое-каким делом. Он отыскал свой колчан, спрятанный в дупле расщеплённого молнией дерева. Вытащив оттуда стрелы, он перевернул колчан вверх дном и высыпал на землю всё его содержимое. Свои немногочисленные сокровища. Между ними находились плоский кусок камня и раковина, найденная им на берегу около хижины отца. С большим старанием Тарзан стал тереть край раковины взад и вперед по плоскому камню, пока ее мягкий край не стал совсем тонким и острым. Он действовал наподобие цирюльника, оттачивающего бритву теми же самыми приемами, но его искусство было результатом многолетнего усиленного труда. Он выработал без посторонней помощи собственный способ тереть край раковины о камень. Время от времени он проверял остроту большим пальцем, и когда, наконец, нашел ее достаточной, то взял прядь волос, не спадающую на глаза, и, держа ее между большим и указательным пальцами левой руки, стал пилить ее отточенной раковиной до тех пор, пока она не отделилась от остальных волос». Он прошёлся таким образом вокруг всей головы, пока его чёрная копна волос не оказалась сильно укороченной, и лишь впереди торчал ощипанный вихор. Тарзан не обращал никакого внимания на внешний вид. Всё дело было в безопасности и удобстве. Прядь волос, падающая на глаза, в известную минуту могла решить вопрос жизни и смерти, а растрепанные космы волос — болтающиеся на спине, причиняли много неудобства, в особенности, если намокали от росы, дождя или пота. В то время как Тарзан занимался стрижкой, его деятельный ум не давал ему покоя. Он вспомнил свою недавнюю борьбу с Болгани-гориллой. Раны, полученные им тогда, только недавно зажили. Он раздумывал над странными приключениями, которые видел во сне и улыбался при мысли о печальном исходе его последней проделки над обезьянами. Он залез в шкуру нум льва и бросился на своих сородичей с львиным рычанием. Он хотел пошутить, но шутка была принята плохо. На него накинулись и чуть не убили крупные самцы, им же самим наученные, как защищаться от нападения страшного врага. Когда, наконец, волосы к полному его удовольствию были выстрижены, Тарзан, не находя ни малейшей возможности чем-нибудь развлечься в обществе обезьян, быстро забрался на деревья и направился к своему жилью. Но на пути туда его внимание было привлечено струёю сильного запаха. Запах этот шёл с севера. Там были гамангани. Любопытство... Это наиболее развитое наследственное свойство людей и обезьян всегда побуждало Тарзана подвергать исследованию всё, что касалось гамангани. В этих существах было что-то захватывающее его воображение. Может быть, Тарзана возбуждало разнообразие их деятельности и интересов? Обезьяны жили только для того, чтобы есть, спать и размножаться. Всё это было свойственно также и остальным обитателям джунглей, исключая одних. Гамангани. Эти чёрные существа плясали и пели, копались в земле, которую они очищали от деревьев и кустарника. Они следили за ростом плодов, и когда плоды поспевали, они срезали их и прятали в хижины, крытые соломой. Гамангани делали луки, копья, стрелы, приготовляли яды, изготовляли горшки для варки и какие-то металлические вещицы, чтобы носить их на руках и ногах. Если бы не их чёрные лица, безобразные искажённые черты и то обстоятельство, что один из них убил Калу, Тарзан, пожалуй, был бы не прочь иметь их своими сородичами. По крайней мере, ему иногда так казалось. Но когда он об этом думал, в нём поднималось странное и неприязненное чувство, которое он не сумел бы объяснить и понять. Он знал только то, что всё-таки он ненавидит Гамангани и предпочёл бы быть хистой змеёй чем одним из них. Но их обычаи были интересны, и Тарзан никогда не уставал следить за ними. При этом главной его мыслью всегда было изобрести новый способ отравлять им жизнь. Любимым развлечением Тарзана было дразнить чёрных. Тарзан сообразил сейчас, что чёрные близко, и их довольно много. Поэтому он отправился навстречу к ним очень тихо и с большой осторожностью. Он бесшумно пробирался через густую траву в открытых местах. А там, где лес рос гуще, он перебрасывался с одной качающейся ветки на другую и легко перепрыгивал через гигантские сплетения упавших деревьев, если не было пути по нижним террасам леса, и дорога там была заглушена растительностью. Вскоре он увидел чёрных воинов. Это было племя вождя Мбонги. Дикари были заняты охотой. Их способ охотиться был уже более или менее знаком Тарзану. Ему и ранее приходилось наблюдать их манеру действовать в подобных случаях. Они устраивали ловушку с приманками для Нумы-льва. Привязывали клетки на колесах козленка таким образом, что когда Нума схватывал маленькое животное, дверь клетки опускалась за ним, и Нума попадал в плен. Этим приёмом чёрные научились в прежнем месте жительства у своих хозяев, европейцев. Они убежали оттуда через непроходимые джунгли и построили новую деревню. Прежде они жили в бельгийском Конго, пока жестокость их бессердечных притеснителей не заставила их искать безопасности среди неисследованных пустырей за границами владений короля Леопольда. На своём прежнем месте они часто ловили зверей для европейских предпринимателей, и научились у них некоторым уловкам, вроде описанной. Эта последняя хитрая уловка позволяла им ловить даже самого Нуму, не причиняя ему вреда, и перевозить его без всякого риска и со сравнительным удобством к себе в деревню. Теперь у Гамангани уже не существовало белого рынка для сбыта их звериного товара. Тем не менее, у них было достаточно побуждений к тому, чтобы захватывать Нуму живым. Во-первых было необходимо очищать джунгли от львов-людоедов. И потребовались многочисленные жертвы людьми и тяжкие опустошения в деревнях, пока, наконец, чернокожие не догадались устраивать на львов правильные засады и охоты. Во-вторых, в таких случаях был предлог для праздничной оргии после удачной охоты, И праздники эти казались вдвойне привлекательными, когда было под руками живое существо, которое можно было истязать до смерти. Тарзан и в прежнее время нередко бывал свидетелем этих жестоких оргий. Так как сам он был еще более диким, чем самые дикие воины Гамангани, его не очень удивляла их жестокость. Но все-таки эти расправы с Нумой возмущали его. Он не мог понять этого чувства. Он не питал никакой привязанности к Нуме-Льву, И всё же в нём поднималось бешенство, когда чёрные причиняли его врагу такие мучения и надругательства, какие только способен изобрести разум существа, созданного по образу Божию. В двух случаях он даже освободил Нуму из ловушки ранее того, как чёрные вернулись, чтобы убедиться в успехе или неудаче своей попытки. Он решил так поступить и сегодня. Ему это пришло в голову сейчас же, как только он понял сущность их намерений. Поставив ловушку посередине широкой слоновой тропинки около водопоя, воины ушли по направлению к своей деревне. Завтра они опять вернутся. Тарзан смотрел им вслед с бессознательной усмешкой на губах. Он видел, как они один за другим прошли вдоль широкой тропинки, под нависшей зеленью многолиственных ветвей и узорчатых ползучих растений. Они задевали черными плечами пышную растительность, и она смыкалась за ними. Когда Тарзан прищурясь проводил глазами последнего воина, скрывшегося за поворотом тропинки, его выражение изменилось. Его осенила новая внезапная мысль. Медленная, жестокая улыбка тронула его губы. Он посмотрел на перепуганно блеющего козлёнка. Козлёнок был слишком неопытен и чересчур напуган, и уже поэтому одному не мог скрыть ни своего присутствия, ни своей беспомощности. Опустившись на землю, Тарзан открыл ловушку и вошёл в неё. Не задевая верёвки, которая была закреплена таким образом, чтобы в нужный момент опустить дверь, он отвязал живую приманку, сунул её под мышку и вышел из клетки. При помощи охотничьего ножа он навеки успокоил бедное маленькое животное, мгновенно перерезав ему горло. Потом он протащил окровавленного козлёнка по тропинке вниз к водопою. Рассеянная полуулыбка не сходила с его лица. Человек-обезьяна уселся на краю водопоя и быстро выпотрошил убитого козлянка. Выкопав яму в глине, он зарыл в неё внутренности, а затем перекинул маленькую тушку к себе на плечо и быстро взобрался на деревья. Он прокрался на некоторое расстояние вслед за чёрными воинами, а потом спустился на землю, чтобы где-нибудь спрятать мясо убитой им добычи, от поползновений данго, гиены, или других плотоядных зверей и птиц, джунглей. Тарзан был голоден. Если бы он был только зверем, он, не рассуждая и не заботясь, прежде всего стал бы есть. Но его человеческая душа подчинялась требованиям более сильным, чем требования желудка. Он был теперь поглощен той мыслью, которая сейчас всё время вызывала улыбку на его губах и блеск ожидания в глазах. Эта мысль заставляла его забыть о голоде. Тщательно запрятав мясо, Тарзан торопливо пошёл по слоновой тропинке вслед за Гамангани. Через 2-3 мили от львиной ловушки он их нагнал и тогда опять перекинулся на деревья и уже поверху последовал за ними, выжидая случая. Среди чёрных был Рабба Кега — чародей. Тарзан ненавидел всех чародеев, но в особенности раба Кегу. В то время как черные шли друг за другом по извилистой тропинке, раба Кега по своей ленности отстал. Тарзан заметил это и обрадовался. Все существо его как бы излучало жестокое, ужасающее удовольствие. Как ангел смерти парил он вверху над ничего не подозревающим чернокожим кудесником. «Раба -кега зная, что деревня недалеко, присел отдохнуть. Да. Отдохни хорошенько, рабакега. Ты последний раз отдыхаешь в этом мире. Тарзан тихонько подкрадывался среди ветвей к откормленному самодовольному чародею. Тупой слух человека ни за что не мог бы различить шороха крадущегося человека обезьяны среди шелеста ветерка в волнующейся листве. Когда Тарзан оказался, наконец, прямо над негром, он остановился. Он был совершенно скрыт многолиственными ветвями и тяжёлыми ползучими растениями. Раба Кега сидел, прислонившись спиной к стволу дерева, лицом к Тарзану. Положение было не то, которого желал Тарзан, и поэтому с бесконечным терпением дикаря-охотника, человек-обезьяна, неподвижный и молчаливый, как изваяние, притаился в ожидании, пока плод не созреет, чтобы его можно было сорвать. Ядовитое насекомое злобно зажужжало вокруг него. Оно замедлило полёт, кружась у самого лица Тарзана. Человек-обезьяна увидел и узнал его. Укус этой твари причинял смерть более слабым существам, чем Тарзан. Для него же это ужаление принесло бы долгие дни страдания. Но он не шевельнулся. Его сверкающие глаза снова устремились на раба Кегу. Он слышал полёт насекомого и следил за ним своим чутким слухом, а затем почувствовал, что оно опустилось на его лоб. Ни один его мускул не дрогнул. Ужасное существо поползло вниз по его лицу, по носу, рту и подбородку. Оно остановилось на его шее и, повернувшись, направилось обратно. Тарзан невозмутимо наблюдал за раба Кегой. Теперь даже глаза его не двигались. Он притаился так неподвижно, что только смерть могла бы сравниться с ним в неподвижности. Насекомое стало ползти вверх по тёмно-коричневой щеке и остановилось, задевая ресницы нижнего века. «Мы с вами отпрянули бы назад, закрыв глаза и стараясь ударить насекомое. Но мы с вами рабы». Они не хозяева своих нервов. Если бы даже это существо вползло на глазное яблоко человека-обезьяны, можно, наверное, сказать, что он и тогда остался бы неподвижным с широко раскрытыми глазами. Но насекомое этого не сделало. Одну минуту оно сидело около нижнего века, потом, зажужжав, улетело. С тем же жужжанием оно спустилось вниз краба Кеги. Негр ударил по нему и был укушен в щеку. Он вскочил и с ревом боли и гнева повернулся к тропинке, чтобы направиться в деревню Мбонги. И в этот момент его широкая черная спина обратилась к притаившемуся над ним молчаливому существу. И едва раба Кега повернулся, стройная фигура прыгнула с дерева вниз прямо на его широкие плечи. Толчок повалил раба Кегу на землю. Сильные челюсти впились в его шею, и когда он пытался крикнуть, стальные пальцы сдавили ему горло. Могучий чёрный воин стал бороться, чтобы освободиться, но он теперь был не сильнее ребёнка в мощных руках противника. Спустя несколько секунд Тарзан ослабил тиски, сжимавшие шею раба Кеги. Но каждый раз, когда последний пытался крикнуть, жестокие пальцы опять мучительно душили его. Наконец. Воин покорился. Тогда Тарзан приподнялся и уперся коленом в спину своей жертвы. И когда раба Кега начал опять бороться и попытался встать, человек-обезьяна толкнул его на тропинку лицом в грязь. Куском веревки, которым был привязан козленок, Тарзан связал чернокожему руки за его спиной, затем встал, поднял пленника на ноги, повернул его лицом к тропинке и начал толкать его вперёд. Только теперь, встав на ноги, раба Кегги удалось бросить косой взгляд на нападающего. Когда он увидел, что это никто иной, как сам белый демон, его сердце упало, и ноги задрожали. Но демон пустил его идти вперёд и не бил его, и не подвергал пока никаким неприятностям. И негр понемногу приободрился. Возможно, что в конце концов демон вовсе не собирается убивать его. Ведь держал же он маленького Тяйба в своей власти несколько дней, не причинив ему вреда. Ведь пощадил же он Мамаю, мать Тяйба, когда мог так легко убить её. Шаг за шагом Тарзан и чёрный кудесник дошли до клетки, которую раба Кега вместе с другими чёрными воинами деревни Мбонги поставил, чтобы поймать Нуму. Раба Кега увидел, что приманка исчезла, хотя в клетке и не было никакого льва, и дверь не опустилась. Он был удивлён и вместе с тем немного встревожен. В его тупом мозгу мелькнула мысль, что это неспроста. Он не ошибся. Тарзан грубо втолкнул его в клетку и через минуту раба Кега понял всё. Холодный пот выступил из всех пор его тела. Он стал трястись, как в лихорадке, потому что человек-обезьяна крепко привязал его к тому самому месту, которое занимал прежде козлёнок. Чародей взмолился сначала о жизни, потом хотя бы о менее жестокой смерти. Но он с тем же успехом мог бы умолять Нуму. Сейчас его мольбы были обращены к подобному же дикому зверю, не понимавшему ни слова из всего, что говорил несчастный чернокожий. Но его непрестанное бормотание не только раздражало молча работавшего Тарзана, но еще навело последнего на мысль, что чернокожий может кричать, просить о помощи, Поэтому он вышел из клетки, собрал горсть травы и нашёл маленькую палочку. Вернувшись, он засунул траву в рот раба Кеге, положил палочку крест-накрест между его зубами и закрепил её ремнём его кушака. Теперь чародей мог только вращать глазами и обливаться потом. После этого Тарзан его покинул. Человек-обезьяны прежде всего направился к тому месту, где он зарыл козлёнка. Выкопав его, он влез на дерево и принялся утолять свой голод. А то, что осталось, снова зарыл. Потом, прыгая с дерева на дерево, он добрался до водопоя. Здесь, отыскав место, где чистая вода струилась между двумя скалами, он начал пить глубокими глотками. Другие звери могли для купания и питья пользоваться стоячей водой, но не тарзан. В этом отношении он был разборчив. Он смыл со своих рук малейший след противного запаха гамангани, а с лица — кровь козлёнка. Вставая, он потянулся всем телом, влез, подобно огромной ленивой кошке, на соседнее дерево и заснул. Когда он проснулся, было уже темно. Лишь слабое сияние ещё озаряло западную часть неба. Лев рычал и храпел, бродя по джунглям. Он приближался к водопою. Тарзан сонливо усмехнулся. Переменил положение и снова заснул. Когда чёрные людям бонги вождя добрались до своей деревни, они заметили, что среди них не было раба Кеги. Подождав несколько часов, они решили, что с ним что-то произошло. И очень многих членов этого племени озарила сладостная надежда, что с чародеем случилось нечто скверное. Они не любили его. Любовь и страх редко бывают товарищами. Но воин всё же воин и поэтому Мбонга организовал отряд для поисков. Его личное горе по поводу исчезновения раба Кегги не было безутешным. Это можно было видеть из того, что сам он остался дома и преспокойно лёг спать. Молодые воины, посланные на поиски чародея, твёрдо помнили о своём долге в течение целого получаса. Но потом, к несчастью раба Кегги, человеческая судьба часто зависит от маленьких причин. Их внимание было привлечено случайно открытыми ими обильными запасами дикого мёда. И таким образом участь раба Кеги была решена. Когда воины вернулись в деревню одни без чародея, Бонга страшно разгневался. Но лишь только он увидел принесённый ими большой запас мёду, как всё его бешенство, сразу улеглось. Между тем, несчастному чародею подыскался уже и преемник, Молодой ловкий негр Тубута, безобразно раскрасив лицо, уже практиковался в чёрной магии над больным ребёнком. Он бормотал заклинания, варил какое-то нелепое зелье и махал хвостом зебры в приятной надежде наследовать должность и доходы раба Кеги. Этой ночью жены старого чародея будут стонать и вопить, а завтра он будет ими забыт. Такова жизнь, такова слава, такова власть в центре высшей мировой цивилизации или в глубине тёмных первобытных джунглей. Везде одно и то же. Всегда и везде человек остаётся человеком. Он слишком мало изменился под внешним лоском с того времени, как 6 миллионов лет тому назад он прятался в яме между двумя скалами, чтобы спастись от ихтиозавра. На следующее утро воины отправились с вождём Мбонгой, чтобы осмотреть ловушку, приготовленную для Нумы. Ещё издали они услышали рычание большого льва и поняли, что им попалась хорошая добыча. С радостными криками подошли они к месту, где должны были найти своего пленника. Да, в клетке сидел великолепный огромный лев с чёрной гривой. Воины были в бешеном восторге. Они высоко прыгали и плясали, издавая дикие и хриплые победные крики. Но когда они подошли поближе... Крики замерли у них на устах, а глаза так расширились, что выкатились белки, и нижние веки опустились вместе с опущенными челюстями. Они отскочили в ужасе, поражённые тем, что увидели внутри клетки. Там лежало разодранное и исковерканное тело того, кто был вчера раба Кегой — чародеем. Пленённый лев был слишком взбешён и перепуган, чтобы пожирать убитого, но он вымещал на нём свою злобу с такой яростью, что его тело превратилось в страшную кровавую кашу. Со своей ветки на ближайшем дереве тарзан-обезьяна лорд Грейсток смотрел вниз на чёрных воинов и скалил зубы. Ещё раз подтвердилось его лесное для самолюбия мастерство на всякие проделки. Оно некоторое время оставалось в бездействии после мучительного состязания, которое выпало на его долю в тот раз, когда он кинулся на обезьян, завернутый в шкуру Нумы. Но эта теперешняя новая шутка, безусловно, удалась. Через несколько минут, немного оправившись от ужаса, негры приблизились к клетке. Злоба и любопытство заменили страх. Каким манером раба Кега попал в клетку? Куда девался козлёнок? Не было ни признака первоначальной приманки. Они присмотрелись ближе и к своему ужасу увидели, что тело их чародея было связано той же верёвкой, которой они прикрепили козлёнка. Кто мог это сделать? Тубута заговорил первый. Он придумал объяснение. «Белый демон!» — проворчал он. «Это дело рук белого демона!» Никто не противоречил Тубута. Потому что, действительно, кто бы это мог сделать, кроме огромной безволосой обезьяны, которой они все так боялись. И ненависть их к Тарзану ещё усилилась вместе с возрастающим страхом. А Тарзан сидел на своём дереве и наслаждался зрелищем. Никто из негров не чувствовал огорчения по поводу смерти раба Кеги, но каждый из них трепетал в страхе перед изобретательным умом высшего существа — которое могло придумать для любого из них такую же ужасную смерть, как та, которую погиб чародей. Негры были подавлены и молчаливы, и в самом угнетённом настроении потащили пойманного льва по широкой слоновой тропинке в деревню Мбонги. Со вздохом облегчения они, наконец, вкатили клетку в деревню и закрыли за собой ворота. У каждого из них было такое ощущение, что за ним кто-то следит с той самой минуты, как они покинули лес, хотя никто не видел и не слыхал ничего такого, что могло бы послужить реальным поводом для страха. При виде трупа в клетке со львом, женщины и дети в деревне подняли ужасающие вопли. Они впали в страшное возбуждение, в какую-то радостную истерику, с которой не может сравниться та приятная печаль, которая так хорошо знакома их более цивилизованным родичам, когда эти последние хоронят своих друзей и врагов, в особенности врагов. С дерева, нависшего над оградой, Тарзан наблюдал за тем, что происходило в деревне. Он видел, как разъяренные неистовые женщины мучили огромного льва, били его палками и камнями. Жестокость, проявляемая чернокожими по отношению к пленным, всегда вызывала в Тарзане чувство злобного презрения к гамангане. Если бы он попытался исследовать своё чувство, то пришёл бы в большее недоумение, потому что сам он в течение всей своей жизни совершенно привык к зрелищу страдания и жестокости. Он сам был жесток. Все звери джунглей были жестоки, но дело в том, что жестокость чернокожих была другого рода. Это была жестокость изощрённого мучительства беззащитных. В то время как жестокость Тарзана и зверей вызывалась лишь необходимостью или страстью. Если бы Тарзан был более осведомлен и просвещён, то, быть может, своё чувство отвращения при виде ненужных страданий он приписал бы наследственности той врождённой склонности к игре в открытую, которая так свойственна британцам и которая, несомненно, была передана ему отцом и матерью. Но он не знал об этом, так как всё ещё полагал, что его матерью была Кала, большая обезьяна. Одновременно с возрастанием ненависти и презрения к гамангане в нём вырастало сочувствие к Нуме-Льву. Хотя Нума и был его извечным врагом, но Тарзан совершенно не чувствовал к нему ни презрения, ни отвращения. В конце концов у человека-обезьяны созрело решение пойти и освободить льва. Но ему хотелось проделать это таким образом, чтобы доставить Гамангане как можно больше огорчения и срама. Он увидел, что воины снова схватились за клетку и втащили ее в закоулок между двумя хижинами. Тарзан знал, что она там останется до вечера, так как чернокожие, несомненно, устроят ночное пиршество, чтобы отпраздновать удачную охоту. Когда Тарзан затем увидел, что в клетке поставлены двое стражников и последние ревностно отгоняют женщин, детей и юношей, которые пытались бить и мучить Нуму, он понял, что лев останется невредимым, пока он не понадобится для вечерней забавы а тогда его замучат с особой изысканной жестокостью. По всем правилам искусства, парадным образом, в назидание всему племени. Тарзан любил дразнить негров особыми, так сказать, театральными приемами, какие постоянно создавало его пылкое, плодовитое воображение. Он имел некоторое, правда, не вполне еще оформленное представление об их суеверных страхах, о том, что они всего больше боятся ночи. Поэтому он решил прежде, чем предпринимать шаги для освобождения Нумы, подождать, пока сгустится мрак. И чернокожие доведут себя до истерики и бреда своими плясками и религиозными обрядами. Он надеялся, что тем временем ему придёт в голову какая-нибудь подходящая идея. Она осенила его в то время, когда он углубился в лес в поисках пищи. Перед его духовными очами раскрылся некий хитроумный план. Сначала Тарзан самодовольно улыбнулся. Потом на лице его выразилось сомнение, так как он до сих пор сохранил яркое воспоминание о тех тяжелых последствиях, которые пали на него, когда он приводил в исполнение один такой же блестящий план. Тем не менее он не оставил своего намерения. И спустя минуту, забыв о пище, Тарзан уже летел с дерева на дерево, быстро направляясь к стоянке племени Керчика. Он внезапно появился там посреди небольшой группы обезьян, не объявляя заранее ничем о своем приближении. И вдруг с ужасающим криком соскочил с ветки как раз над ними. К счастью для обезьян, они не подвержены разрыву сердца. Иначе им пришлось бы плохо, потому что манеры Тарзана постоянно подвергали их одному сильному потрясению за другим. И они вообще никак не могли привыкнуть к его своеобразному юмору. Теперь, когда они увидели, кто нарушил их покой, они только в первый момент злобно зарычали и заворчали. А потом стали спокойно продолжать свою еду или дремоту, прерванные Тарзаном. А он, позабавившись этой маленькой шуткой, отправился к дуплу дерева, где прятал свои сокровища от пытливых глаз и рук своих товарищей и от злокозненных маленьких ману. Он вытащил оттуда аккуратно свернутую шкуру нумы с лапами и головой. Превосходный образчик примитивного искусства выделки кожи и набивки. Эта шкура прежде была собственностью чародея Раба Кеги, пока Тарзан не похитил её у него, утащив её из деревни. Захватив с собой это сокровище, Тарзан снова направился через джунгли к деревням Бонги. На пути он несколько раз делал остановки, чтобы поохотиться, поесть и вздремнуть на часок, И наступили уже сумерки, когда он взобрался на большое дерево, которое свешивалось ветвями над оградой деревни. Отсюда ему была видна вся деревня. Он убедился, что Нума ещё жив, и что стража дремлет около клетки. Лев не бог весть какая новинка для негров, исконных обитателей страны Львов. И когда первая острота впечатления притупилась и травить зверя надоело, Жители почти перестали обращать внимание на огромную кошку и спокойно ждали великого ночного празднества. Вскоре после наступления темноты началось ожидаемое торжество. Загрохотал там-там, и воин, почти согнувшись пополам, прыгнул к ярко пылавшим кострам в самую середину большого круга, образованного его вооруженными товарищами. За чертой этого круга стояли и сидели женщины и дети. Плесун был весь раскрашен и вооружен с головы до ног. Все его движения и приемы воспроизводили сейчас картину охоты. Он делал вид, что ищет следы дичи. Низко наклоняясь, иногда на минуту опускаясь на одно колено, он ощупывал и разглядывал землю. Потом останавливался и с неподвижностью статуи прислушивался. Это был молодой, ловкий и стройный юноша. Он был мускулистый, тонок, как стрела. Свет Костров сверкал на его блестящем, как чёрное дерево, теле, и в этом освещении резко выступали уродливые рисунки. Он вдруг низко пригнулся к земле, потом высоко подскочил. Каждая линия его лица и тела выражала, что он напал на след. Он подбежал к толпе воинов, собравшихся около него, рассказывая им о своей находке и побуждая их принять участие в охоте. Все это изображалось пантомимой, но так верно, что даже Тарзан мог понимать малейшую подробность. Остальные воины схватили охотничьи копья и вскочили на ноги, чтобы принять участие в красивой и ловкой пляске загонщиков. Это было очень интересно. Но Тарзан сообразил, что если он хочет довести свое намерение до благополучного конца, надо действовать быстро. Он и раньше видел эти пляски и знал, что после травли Начнется игра в облаву, а потом будет убийство, во время которого Нума будет окружен воинами, и тогда до него уже не добраться. С львиной шкурой под мышкой человек-обезьяна опустился на землю, приютился в тени под деревьями и стал пробираться вокруг хижины, пока не достиг задней стенки клетки, где Нума тоскливо блуждал взад и вперед. Клетка теперь никем не охранялась, так как оба воина оставили её, чтобы принять участие в пляске. Спрятавшись за клетку, Тарзан надел на себя львиную шкуру таким образом, как в достопамятный день, когда обезьяны Керчика, не сумевшие проникнуть в тайны его переодевания, чуть не убили его. Он встал на четвереньки и пополз вперёд. Показался в промежутке между двумя хижинами и остановился в нескольких шагах от зрителей всё внимание которых было устремлено на танцующих. Тарзан понял, что дикари довели себя до такой степени нервного возбуждения, что сейчас примутся за льва. Через минуту круг зрителей раздвинется около клетки и жертву провезут на середину круга. Тарзан ждал этой минуты. И вот она наступила. Бонго, вождь дал сигнал. И тотчас же женщины и дети, находившиеся перед Тарзаном, встали и отошли в сторону, оставляя широкую дорогу. В это же самое мгновение Тарзан глухо и хрипло зарычал, искусно подражая разгневанному льву, и медленно пошёл в своей львиной шкуре по открытой дороге навстречу разъярённым плесунам. Женщина прежде всех увидала его и закричала. И тотчас же произошла настоящая паника. Резкий свет костра озарил львиную голову, и чернокожие быстро решили, как и предполагал Тарзан, что их пленник сбежал из клетки. Со свирепым рычанием Тарзан двинулся вперёд. Танцующие воины оцепенели. Они собрались охотиться на льва, запертого в крепкую клетку, а теперь, когда он оказался среди них на свободе, дело представилось совсем в другом свете. Их настроение совсем не подходило для такого случая. Женщины и дети уже скрылись в ближайших хижинах. Воины не замедлили последовать их примеру. И Тарзан был вскоре оставлен в полном одиночестве на деревенской улице. Но ненадолго. Да он и не желал, чтобы его надолго оставили одного. Это вовсе не входило в его план. Из ближайшей хижины вскоре выглянула чья-то голова. Потом другая. Третья. Человек двадцать воинов смотрели на него, ожидая, что собирается делать этот лев. Бросится на них или попытается убежать из деревни. Они держали копья наготове на случай нападения. Но лев неожиданно встал на задние ноги. Волнистая шкура упала с него, и перед ними появилась при свете костра стройная молодая фигура белого демона. Прошла минута. Чёрные были слишком поражены, чтобы предпринять что-либо. Они боялись этого демона, пожалуй, ещё больше, чем самого льва. И с радостью убили бы его. Но для этого им нужно было ещё собраться с мыслями. Страх, суеверие и прирождённая умственная тупость парализовала их. Тарзан нагнулся, чтобы поднять львиную шкуру. Потом повернулся и ушёл назад в тень, на дальнем краю деревни. Только тогда негры собрались с духом. Но когда они почувствовали прилив бодрости и начали размахивать копьями и издавать громкие воинственные клики, добыча исчезла. Тарзан ни на минуту не замешкался на своём дереве. Перекинув шкуру на ветку, он снова бросился в деревню напротив большого столба и, укрывшись в тени хижины, быстро подбежал к заключённому льву. Вскочив на крышу клетки, он дёрнул за верёвку, поднял дверь и спустя минуту, Громадный лев кинулся в деревню. Воины, возвратившись после напрасных поисков Тарзана, увидели, как в свете костра опять появился лев. «А, вот опять этот демон! Он хочет повторить свою шутку? Неужели он думает, что может дважды одурачить людей Мбонги, великого вождя, одним и тем же способом, в такое короткое время? Они ему покажут. Они долго ждали такого случая». Нужно навсегда избавиться от этого страшного демона джунглей. Все как один бросились вперёд с поднятыми копьями. Женщины и дети вышли из хижин, чтобы присутствовать при убийстве демона. Лев повернул к ним сверкающие глаза, а потом кинулся навстречу приближавшимся воинам. С криками дикой радости и торжества шли они к нему, угрожая копьями. Демон попался. Но тут вдруг не демон, А Нума-лев с ужасным рёвом бросился на чернокожих. Людям Бонги встретили Нуму копьями и насмешливыми криками. Плотной чёрной массой ожидали они приближения демона. Правду сказать, под их внешней храбростью таился жуткий страх. Дело могло кончиться не совсем благополучно. Что, если это странное существо способно оказаться неуязвимым для их оружия? Тогда оно сумеет покарать их за дерзость. Нападающий лев был слишком похож на настоящего. Они заметили это в короткий миг нападения, но они знали, что под мохнатой шкурой скрывается белый демон. Может быть, он и не устоит против такого множества боевых копий? На переднем плане стоял с заносчивым видом огромный молодой воин в полном цвете силы и юности. Вы подумали бы, пожалуй, что он боится? Кто угодно, только не он. Он засмеялся, когда Нума устремился к нему и наклонил копье, направляя острие к широкой груди. Лев кинулся на него. Огромная лапа оттолкнула тяжелое боевое копье и разломала его на куски, как человеческая рука ломает сухую ветку. Чернокожий упал на земь. Другой удар тут же раздробил ему череп. Лев оказался посреди воинов. Он кидался на них, царапаясь и кусаясь направо и налево. Они недолго могли устоять, и человек десять были растерзаны, прежде чем остальным удалось спастись от этих ужасных когтей и сверкающих клыков. Жители деревни в ужасе разбежались в разные стороны. Ни одна хижина не казалась достаточно надёжным убежищем от Нумы, который бродил теперь по деревне. Перепуганные негры перебегали из одной лачуги в другую, в то время как Нума останавливался над убитыми, махал хвостом и рычал, сверкая глазами. Наконец, кто-то из негров широко раскрыл деревенские ворота, а сам спрятался на дереве по другую сторону ограды. Его товарищи последовали за ним, как стадо баранов, и в конце концов в деревне остались только лев и убитые им воины. Сидя на деревьях, люди Мбонги видели, как лев наклонил свою огромную голову, схватил за плечо одну из своих жертв, и медленными величественными шагами прошёл по деревенской улице через открытые ворота в джунгли. Они видели это и дрожали. А с другого дерева тарзан-обезьяна смотрел и улыбался. Целый час прошёл после исчезновения льва с его добычей, прежде чем чернокожие решились сойти с деревьев и вернуться в деревню. Глаза у них всё ещё выкатывались из орбит от страха. И они дрожали всем телом, не столько от ночной свежести, сколько от боязни. «И сначала, и потом...» — это был он, — пробормотал один воин. «Это был демон». «Он превратился из-за льва в человека и опять обратно во льва», — прошептал другой. «Он утащил визу в лес, и теперь пожирают его», — сказал, вздрагивая третий. «Нам теперь здесь не житьё!» — стонал четвёртый. «Заберём наши пожитки и пойдём искать другого места для деревни, куда-нибудь подальше от демона». Но с наступлением утра к ним вернулось мужество. И ночные испытания и страхи не имели других последствий, кроме того, что у них увеличился страх перед Тарзаном и усилилась вера в его сверхъестественное происхождение. «Таким образом...» Возрастали слава и власть человека-обезьяны в таинственной глуши диких джунглей. Он царил там, как самый могущественный из зверей. Он был таким благодаря человеческому разуму, который руководил его гигантскими мускулами и его безупречным мужеством.